«У всех бабы как бабы, — говорит он, скучно глядя прямо перед собой, — а у меня прямо какая-то гадюка подколодная, вражеский элемент. Люди вокруг расширяют кругозор, наяривают пропаганду и агитацию, и только у нас, в Новоселках, процветает это самое чародейство и волшебство. Ты чего меня перед народом позоришь, а?» Ладно бы хоть прибы т о к от тебя был в материальном смысле, какая-то непосредственная отдача, а то ведь шиш с маслом ты имеешь за свое черносотенное искусство, если, конечно, не считать, что тебя собаки и те боятся. В полуха, слушая эти речи, я между тем осматривал интерьер. В избе у Ивановых было опрятно, даже как-то вызывающе, по-особенному опрятно, с привкусом хлорки, что ли. В простенке висело мутное зеркало с несколькими фотокарточками, заткнутыми за раму. На крашеной н тумбочке стоял старинный радиоприемник, накрытый резной салфеткой. Над столом висел оранжевый гигантский шелковый абажур с кистями, похожий на балдахин. А, впрочем, меня так донимала зубная боль, что в эти минуты мне было н и до чего, а слушать было больно и смотреть больно. «Ну, в к о е веки перепадет от какого-нибудь заезжего дурака краска для морды или справочник п р о с т е н и я м вдумчиво продолжал супруг, как бы рассуждая самим собой. «Только что от них толку-то, если тут тебе, как говорится, не выпить, не закусить?» «Стало быть, в общем и целом мы ничего не имеем в итоге от этой вредительской ворожбы, кроме срама перед народом, ведь мне на деревне проходу нет через твои проделки». Давича Васька Мордкин подходит и говорит. «Как ты, — говорит, — с ней спишь-то в одной кровати? Это же чистый Афган, с такой бабой спать!» «Уйми, с ты, идол!» — мирно осаживает Татьяна Абрамовна своего супруга. Но он продолжает конючить на той же самой тоскливой ноте. «Нет уж, извините, подвиньтесь, — к о н ю ч т он. Иначе, — говорят, — ы давай сворачивай эту махровую самодеятельность, не то я скажу тебе талак». т о т к о л д у н и н супруг наконец-то продрал глаза. То есть увидел меня, переминавшегося в дверях, печально вздохнул, убрался на печь с головой и задернул за собой ситцевую занавеску. А я пожаловался Татьяне Абрамовне на зубную боль, получил от нее скляночку с каким-то темным составом, вышел на двор и начал полоскать рот. Только я выполоскал причудливое зелье, отчего-то вдруг взапрел и сел на скамеечку у калитки, как Татьяна Абрамовна вышла за мной на двор, присела рядом, провела пальцами по щеке в районе больного зуба, и сразу боль как рукой сняло. Кто помнит, что случается с человеком, когда его напрочь отпускает мучительная, острая, многодневная, душевынимающая боль? Тот поймет мое тогдашнее состояние. Я как-то немедленно полегчал, точно сбросил несколько килограммов. Глаза раскрылись, словно прежде они были незрячими, или зрячими, но вовнутрь, в направлении моей боли, я снова обрел визуальную благодать. Был чудный июльский день, н и знойный, не прохладный, а что называется в самый раз. Мухи нудели, в небе стояли небольшие плотные облака, в которых было что-то от свежевыстиранного белья. Рядом древняя ветла еле-еле пошевеливала продолговатой своими листьями, как человек в задумчивости пальцами перебирает». Где-то поблизости тявкала, видимо, мелкая собачонка. А прямо напротив был привязан к паскотине грязный бычок, смотревший на меня слезящимися глазами, как смотрят нищие, которые еще стесняются своей роли. «Прямо вы волшебница, Татьяна Абрамовна», — молвил я. «Ну, вы тоже скажете», — отозвалась она в некотором смущении, впрочем, сквозящим затаенным самодовольством. «Какое тут волшебство! Одна народная медицина!» травки д о коренья, плюс, конечно, такое целебное электричество, которое живет у меня внутри. Да ведь сейчас его и наука признает, и в газетах про него пишут, дескать, что есть, то есть. Только вот до того в наших местах отсталое население, что мне житья нет из-за этого электричества, хоть собирай м о н а т к и и уезжай. В Костроме выпади меня на руках носили, а тут отсталый у нас народ, образ мыслей у него, как при Владимире Мономахе. По дороге, продолжающей деревенскую улицу и уходящей за перелесок, прошли мимо двое пьяных подростков в кирзовых сапогах, которыми они взбивали клубы желтой пыли, и точно в подтверждение слов т а т ь я н а Абрамовны посмотрели на нас откровенной злобой. Татьяна Абрамовна продолжала, «Настоящее колдовство — это совсем другое». Вот если бы я сибирку на скотину наводила, зеленя заговаривала или приворотное зелье варила, тогда понятно. Интересно, а как оно изготовляется, это зелье? На свою голову спросил я. А очень просто, начала Татьяна Абрамовна, увлекаясь. И лицо ее потемнело, как-то по-дурному преобразилось. В ночь под духа в день нужно сварить черную кошку. Вынуть у нее, значит, такую двойную косточку — высушить и столочь ее в ступе вместе с пометом годовалого петуха. Ни с того ни с сего вдруг поднялся ветер, причем пронизывающий студеный, что было довольно странно ввиду солнечного сияния и неподвижности облаков».